15. Лабиринт. Артур остался с Борисом. Тот нервничал, метался по квартире, но сделка была заключена, и надо было закрыть дело, иначе его либо сдадут за воровство карт, либо прикончат. «Не переживай, я буду рядом, в соседней комнате», постарался приободрить планктона боец, и впервые в своей жизни надел пиджак, что стоил как целая машина. «А если меня не примут?» Сегодня окончательное собеседование, он дергался, но пришел без опозданий. Полчаса разговора с тремя представителями корпорации, вопросы глупые, врать приходилось, только так. И вот вердикт, его приняли на должность главного инспектора архивов с окладом, который в 75 раз выше, чем его последняя зарплата. И всему виной высокие социальные баллы, что открыли перед ним все двери». «Статус — это карьера, деньги, перспектива и твое будущее. Именно поэтому люди готовы голодать, ничего не покупать в дом и не ездить отдыхать, лишь бы заполучить еще пару баллов к своему счету». «Я же говорил, что все будет отлично, надо отпраздновать», — предложил Артур и открыл дверь своему боссу в кабинет, что больше напоминал музей. «А мне тут нравится. Может, тоже устроиться, как считаешь?» Бориса волновала не эта показная роскошь, а где хранилище артефактов и как вынести блок для чипа GH28. Но все оказалось намного проще. При выходе из здания сотрудники проходили через детекторы службы безопасности, но только не члены ВИП-управления. Уже на третий день Борис рискнул и, спрятав прибор в свой кейс, с гордой головой прошел мимо охранника, а тот даже отдал ему честь. «Держи!» Еще не отойдя от переживания, сказал мужчина и протянул небольшой блок девушке. «Что-то произошло?» – спросил Артур, видя, как Кира с грустью посмотрела на протянутую руку. «Все нормально», – прошептала в ответ. «Его нет», – также тихо произнес Виктор. «Кого?» «Стефана. Для девушки он был такой же, как и она. Поэтому считала его родной душой. Он ушел к моему отцу. Отговаривала не делать, не встречаться». Пусть живет и дальше, как жил, но он не послушался. «Его нейтрализовали? Захватили? Разобрали?» – задал вопрос Артур. Для него этот робот так же, как и для многих, стал родным. Сколько раз он бойца собирал и возвращал к жизни, а после еще спас. Не знаю, что произошло. Следил за ним, но это на всякий случай. Вдруг и правда понадобится помощь. Но, похоже, он докопался до истины, и дом взорвался. «Как?» – одновременно спросили Борис и Артур. Это была та же самая вакуумная бомба, только маленькая, но от дома ничего не осталось, осколки разлетелись. «А как ты? Вернее, та, что живая. Погибла?» Артур знал историю Вершинина и то, что в доме с ним проживала его жена и дочь. Их не было в доме. Виктор ушел в лабораторию, ему, как и всем, не хватало Стефана. Он предпочитал молчать и работать, вот и его отремонтировал. Открыл сейф и, достав круглый кластерный чип, вернулся к Кире. «Держи, это он нашел устаса. Мальчишка немного не в себе, но его мать работала в той лаборатории. подробности не знаю, кластер держала у себя дома, и, кажется, она сошла с ума». Девушка взяла темно-синюю сферу, сбоку было нацарапано «головин» и с. «Кто он?» полюбопытствовал Виктор. «Друг отца». Часто приезжал к нам в гости, подарил пони, неживая, но я долго на ней каталась. Он из новой разработки, я такие не проверял, только начал изучать. Здесь несколько сотен сенсоров, их надо подключать к модулятору. Они, словно живые нервы, прорастают в кластер. «Сможешь подсоединить?» – спросила Кира и протянула ему другой кластерный чип с сознанием отца. «Постараюсь». Виктор взял и ушел в соседнюю комнату. «Не мешай, это сложная настройка», – попросил он Артура, и тот, качнув головой, вышел из лаборатории. Он, как инженер, никогда не настраивал круглый кластер, с квадратным проще, у каждой грани есть точки углубления. В них вставляется специальный чип, и того шесть соединений, но с круглым сложнее. Пришлось воспользоваться стерильным боксом, и уже манипуляторами рук приступить к обработке кластера. Затем Виктор вскрыл блок, что добыл Борис из хранилища корпорации, он был запечатан. Разъединил две половинки, где были углубления для сферы. Манипулятор вынул предохранитель из емкости, что напоминало хранилище для жидких искусственных нервов. Сенсоры еле светились, каждый волосок знал, к какому датчику подсоединиться. Виктор не дышал, на секунду закрыл глаза. «У тебя получится», — сказала Кира и погладила его по плечу. Манипулятор опустил шар еще ниже, и волоски стали подниматься. Потребовалось несколько минут, чтобы первая часть была подключена, а после Виктор опустил крышку, в которой также было углубление и все те же волоски. «Что они делают?» – спросила девушка. «У каждого контакта свой заряд. Они ищут друг друга. Это напоминает наш мозг. Где цепочка, следует за цепочкой. Важно, чтобы все совпало. А если не получится...» «Разблокируем. Вот кнопка отмены. И начнем сначала. Как только загорится зеленый сигнал, значит, все сработало». Девушка присела и вместе с Виктором стала внимательно наблюдать за движением волокон. Прошло несколько минут. Манипулятор держал сферу, а вокруг него, словно паутина, росли нервы. «Ты когда-нибудь любил?» — прервала тишину девушка. «Да, но давно». «И каково это?» «Здорово, божественно». «Ради этого люди жили раньше. А что теперь?» «А что теперь?» «Пусто. Любовь ушла, уступив место механики. «Но ведь любовь — это только химия тела», — пояснила Кира. «Верно. Но зато какой коктейль! Опьяняет, притягивает, раздражает. Ты все на свете забываешь». «Здорово». «А ты?» Виктор убрал руки от пульта. «Я же была ребенком, когда мое сознание считали». «Руслан задиристый, но почему-то мне нравился. Один раз подралась, он мне нос разбил». «Вот придурок, не говори так, я вышла за него замуж». «Не ты, а она. И каково это, чувствовать себя в тени?» После того, как Виктор узнал, кем был Стефан, думал над этим. Но с ним еще все более или менее понятно. Его тело погибло, а вот у Киры живое. «Грустно, очень одиноко. Я долго привыкала, училась, росла». «Скажи, а как ты оказалась в этом теле?» «У меня было другое, маленькое, словно у карлика. Что нужно ребенку? Играть, читать, бегать?» «Но этого не было. Не знаю, как оказалось в нем, все как в бреду. Убегала, пряталась, а когда увидела отца, остановилась. Стала ему подражать, учиться, перестала метаться, заменила тело, устроилась в институт, закончила. Не смотри на меня так». Девушка отвернулась. Не как человек». Была уборщицей, но все слышала и запоминала. Потом опять поменяла тело. Смотри. На панели вспыхнул зеленый огонек. Все? Похоже, что да. Теперь я его запечатаю, а после подсоединим к телу. Ты этого хочешь? Да. Ладно, смотри. Сама говорила, что твой отец против кластера и сознания. У меня только одно тело. Хотел в него пересадить Стефана, сделать подарок. Но не получилось. Девушка подошла к большому пластиковому контейнеру, взяла за ручку и опустила на пол. Вскрыла замки подняла крышку. Ух ты! Красивый, правда? Из чего он сделан? Тело было идеальным. Казалось, что перед тобой спящий мужчина. Обошелся в копеечку. Я взял его только по одной причине. В нем есть зажим и переходник для GH-15. Правда, странно, зачем эту функцию внедрять в новые тела, если нет самих кластеров? «Не знаю, но он идеален». Девушка присела и провела рукой по телу. Мягкий, даже теплый. Он находится в нейтральном положении и готов к использованию. Может питаться как человек. И опять странно, зачем? А может просто на энергетиках сидеть. Есть блок управления, он скрыт. Теперь его так просто не открыть. Вот. Виктор достал из контейнера небольшой планшет. Это настроечная панель. При желании он может сам себя улучшить. А женские тела есть? Это я на всякий случай, а то под тряпками я о черти что. Есть. Будем подключать. А можно я сама это сделаю? Давай. Кластер активирован и запечатан. Теперь его можно брать руками. Остается поместить в тело. Тело? Да, именно в тело. В голове находятся органы управления. Но само сознание помещается в бронекапсулу. Вот тут. Я сейчас сделаю. Виктор, как инженер, помог вскрыть. После того, как был установлен кластер и все запечатано обратно, он отошел в сторону. «Это настроечная панель. Держи». «Но ты уверена?» Он не получил ответа. Вышел из лаборатории и закрыл за собой дверь. Не хотел мешать Кире оживлять своего отца. «Каково это? Получить шанс продолжить жить дальше?» Человек привык к телу и тем ощущениям, что оно дает, и не может представить жизнь вне тела. Многие люди умирали, они не испытывали тех наслаждений, что были раньше. Все становилось пресным. Разве искусственная кожа может передать ощущение прикосновения? А губы? Первое время, когда Виктор заменил тело, дотрагивался до губ. Чувствовал пальцы, но не поцелуй. Все становилось серым. Адреналина нет. Тестостерон, эстрогены исчезли. Дофамин испарился. Эндорфины только в капсулах, серотонин стал редкостью, окситоцин и вазопресин также пропали. Все, что относилось к любви, исчезло. Но что осталось? – думал Виктор, посматривая на закрытую дверь. После того, как Кира осознала себя неживой, небо стало бледным, трава перестала быть зеленой и уже не пахло после дождя. Потребовалось много лет, чтобы по-иному взглянуть на то же небо. Может, ей повезло, и детское сознание все еще развивалось и было любопытным. Но однажды утром после подзарядки она вышла на крышу и долго смотрела на розовый горизонт. Ее палец дотронулся до панели управления. Появилась надпись «Активировать». «Да», — прошептала и дотронулась до экрана. Тело лежало неподвижно. На экране забегали цифры, они менялись с такой скоростью, что даже ее электронные глаза с трудом улавливали их значение. «Тест пройден успешно. Разбудить?» «Да», — еще раз повторила и коснулась кнопки. «Вы?» — на нее смотрел мужчина. «Кажется, уснул. Что-то вчера не очень хорошо себя чувствовал. Мне кажется, мужчина не договорил». Теперь не было той усталости и ломоты в суставах, что донимало его последнее время. Он вытянул руку и внимательно посмотрел на пальцы. «Здравствуй», — произнесла Кира. «Помнишь, подарил мне книжку Даниэля Дефо «Робинзон Кроза? Мужчина опустил руку, закрыл глаза и тяжело вздохнул, словно и правда живой человек. «Ты меня отругал», — продолжила девушка что раскрасила картинки. Они были черно-белыми, а книга — печатная, настоящая бумага. Теперь такие не выпускают. У меня были карандаши. Пальма получилась яркой, такой... «Что я сказал тебе?» Не открывая глаз, спросил лежащий мужчина. «Ты ни разу не видел пальмы». «Да, верно. Я ни разу не видел пальмы. Их давно уже нет. Есть пластиковые. Одна такая стояла у вас в институте. Я там была». Большая, под самый потолок. И она не пахла. Там ничего не пахло. И трава тоже, пластиковая. И цветы, что свисали с балконов, тоже неживые. Доброе утро. Зачем ты это сделала? Пап, и это вместо благодарности? Тихо, но все же возмутилась девушка. Нельзя нарушать жизненный цикл. Это неправильно. Мы не должны существовать. Откуда ты взялась? Он открыл глаза и внимательно стал смотреть на девушку, что сидела напротив него. «Не знаю», — призналась она, поскольку и правда не знала, кто ее активировал и для какой цели. «Стефан, второй, кого я знал, первый мой клон в доме». «Пап, его нет, он погиб». «Как?» Мужчина резко сел, попытался выбраться из пластикового короба и чуть было не упал. «Я голый?» «Ну да, держи». И Кира протянула ему халат. «Ты его взорвал, но вернее не ты, а тот, что вместо тебя жил в доме. А остальные...» «Все живы, но ты и он уничтожены». Мужчина так и не надел халат, сел на кушетку и, опустив голову, задумался. «Пап, извини, что так получилось. Я не успела тебя спасти. Ты впал в кому, и органы уже отказывали». «Это неправильно». «Но ты живой». «Нет, это все сигналы памяти в чипе. Они нашли свой алгоритм прошлого и теперь сами выстраивают мысли. Это не я». «Ты!» — повысив голос, заявила девушка. «И я тоже живая, поняла это давно, ведь я тут с тобой и люблю. А разве робот может любить?» «Может, если ему заложить эту функцию». «Взорвался». «Почему он это сделал?» Кира сменила тему разговора. «Мне его не хватает. Ты знал, что Стефан работал в институте?» «Да». Мужчина расправил халат и, надев его, прошелся по лаборатории. «Где мы?» «У Виктора. Он тоже работал в институте, тестировал кластеры. Собрал Стефана, а теперь и тебя». В дверь постучали. Кира подошла и открыла ее. «Что произошло?» Увидев взволнованный взгляд Виктора, спросила девушка. «Вот». И он протянул кусок металла. Его принес. «Я, я, я, там, авария, бах, все полетело, летело, летело, а потом бух, бух, бух». Мальчик зажал рот, но продолжал эмоционально бубнить. Подошел мужчина в халате, он даже не поздоровался с Виктором, взял изуродованный кусок металла. От черепной коробки робота мало что осталось но внутри сохранилась часть кластерного чипа с надписью GH-31. «И?» — спросила его девушка. Мужчина в халате вернулся к столу, сел и стал внимательно рассматривать осколки. «Я такой марки не встречал, не думал, что...» «Им все же удалось восстановить цепочку производства кластерного чипа», сказал Вершинин и дотронулся до того, что называется электронным мозгом. «Они среди нас?» Удивилась Кира и подошла к отцу. «Думала, что мы одни». «Похоже, эти...» Он ткнул пальцем на разорванную бронекапсулу. «Давно среди нас. Человечество обречено», — грустно произнес Вершинин. «Они скоро будут везде, и ты не узнаешь, кто тебя окружает, пока не вскроешь их череп». «Это сделал кто-то из корпорации?» «Им это не под силу». Вершинин взял сферу, на котором было нацарапано головин и С. Внутри темно-синего кластера что-то щелкнуло. Он чуть загудел, а уже через секунду раздался оглушительный взрыв. Вакуумная бомба, что была замаскирована под кластер, сработала. Все, что было в помещении инженера, резко сжалось, а после разлетелось на мелкие осколки. Мужчина стоял на улице. Земля под ногами вздрогнула. Прохожие остановились, закрутили головами, и тут из окон соседнего здания вырвалось пламя, а за ним во все стороны полетели осколки. Перевернулись машины, кто-то от ужаса закричал. С асфальта поднялся геноид. От жара пламени его искусственная кожа вспыхнула. К мужчине подошла девушка и, дотронувшись до его руки, спросила. «Это была последняя копия лабиринта?» — Боюсь, что нет, но с каждым разом нам все труднее и труднее его обнаружить. — Идем, нам пора. Совет директоров скоро соберется. Что ты им скажешь? — Вот. И мужчина показал темно-синий круглый кластер. Внутри сферы что-то щелкнуло, загудело и... Создание искусственного интеллекта может стать последним технологическим достижением человечества, если мы не научимся контролировать риски. Стивен Хокинг Читал Дмитрий Поляков